Ган из Александра Невской Лавры. Недолго тянулись медовые дни ничего не делания. Постепенно комплект воспитанников пополнился, появились и приходящие ученики, таких которых отпускали после уроков домой. Открылись три класса, которые школы назвал почему-то отделениями. Меньше стало свободного времени для прогулок. К тому же завернули морозы, и ребята все больше отсиживались в спальне. Мирно коротая зимние вечера. В один из таких вечеров, когда весь питомник, сгрудившись, отогревался у печки, в спальню вошел Виктор Николаевич, а за ним показалась фигура парня в обтрепанном казенном пальто. «Новичок», — решили мысленно шкицы, критически осматривая нового человека. За школой откашлялся, взял за руку парня и вытолкнул вперед проговорил. Вот, ребята, вам еще один товарищ. Зовут его Николай Громоносцев. Парень умный, хороший математик, и вы надеюсь с ним скоро сойдетесь. С этими словами Виктор Николаевич вышел из школы, оставив ребят знакомиться. Колька Громоносцев, довольно нахально оглядел сидевших, решив, что среди присутствующих сильнее его никого нет, независимо поздоровался. Здравствуйте, сволочи! «Здравствуй!» – недружелюбно проследил за всех воробьев. Он сразу понял, что этот новичок скоро будет в классе коноводом. С появлением Гармоносцева власть уходила от воробья. И уже с первого взгляда, почувствовав это, воробушек не взлюбил Кольку. Между тем Колька, немало не беспокоясь, подошел к печке и, растолкав ребят, сел огня. Ребята посторонились и молча стали оглядывать новичка. Вызывающее поведение и вся его внешность им не понравились. У Кольки был зловещий вид. Взбитые волосы лезли на прямой лоб. Глаза хитрые, дерзко выглядывали из-под темных бровей, а худая, мускулистая фигура красноречиво утверждала, что селенок у него имеется в достатке. Путь, по которому двигался громоносца в Шкиде, был длинный путь беспризорного. Пяти лет он потерял отца, а позже и мать. Без присмотра, живя у дальних родственников, И и родственники решили сплавить юнца поскорее с рук, сдав его в Никола-Гачинский институт. Родственники получили облегчение, но институт не обрадовался такому приобретению. Маленький шкетик Колька развернулся вовсю, дрался, ругался, воровал, и неизвестно чем закончил бы свои подвиги, если бы в это время институт не расформировался. Но Колька-сирота его переводят в другое заведение, потом в третье. Колька так много сменил казенных крыш, что и сам не смог их перечислить, пока, наконец, воровство не привело его в Александро-Невскую лавру. Когда-то лавра кишела черными монашескими скуфьями и клобуками. Но к прибытию Кольки святая обитель значительно изменила свою физиономию. Исчезли монахи, а в бывших кельях поселились новые люди. Тихие келья превратились в общие и одиночные камеры в которых теперь сидели несовершеннолетние преступники. Лавра была последней ступенью исправительной системы. Отсюда было только две дороги – либо в тюрьму, либо назад в нормальный детдом. Попасть в Лавру считалось в те годы самым большим несчастьем, самым страшным, что могло ожидать молодого правонарушителя. Провинившихся школьников и деддомовцев пугали шкидой. Но если уж речь заходила о Лавре, значит дело было швах. Значит, парень считался конченным. И вот Колька Гармоносов докатился-таки до лавры. Три месяца скитался он по камерам, наблюдая, как его товарищи по заключению дуются с соседями. Даже пытался бежать. В темную зимнюю ночь он с двумя товарищами проломили решетку камеры и спустились на полотенцах во двор. Поймали их на ограде, через которую они пытались перелезть. Отсидев 30 суток в карцере, Колька неожиданно образунулся. Однажды, явившись заведующему, твердо сказал ⁇ Люблю математику, хочу быть профессором ⁇ Категорическое заявление Кольки подействовало. Громоносство перевели в Шкиду. В тот же день, рассмотрев поближе новичка, Шкидцы держали совет ⁇ Как его прозвать? Трубочистом назовем. Я вот черный какой. Жуком давайте. Не. -е. Ну так пусть будет цыган. О, правильно. Цыганы есть. Колька снисходительно слушал, а когда приговор был вынесен, улыбнулся и небрежно сказал. Мне все равно, цыган так цыган. А почему вы школу зовете шкит? Спрашивал Колька на уроке, заинтересованный таким странным названием. Боробушек ответил. Это потому, брат, по-советски, сокращенно, школа имени Достоевского. Первые буквы возьмешь, сложишь вместе, шкит получится. Вобра как. Закончил он гордо и добавил многозначительно. И все это я выдумал. Колька молчал, а потом вдруг опять спросил. А как зовут заведующего? Виктор Николаевич. Да нет, как вы его зовете? Мы, ну, Витя зовем. А почему же вы его не закратили? Уж сокращать, так сокращать. Как его фамилия? С моргая глазами, ответил воробушек. Ну вот, Вик, вик ник Викник, Викниксор, звучно и хорошо. И правда, дельно получилось. А это цыган. И в самом деле, надо будет бикниксором величать. Попробовали сокращать и других, но сократили только одну немку. Получилось мягкое. Элан Люм. Оба прозвища единогласно приняли.